Джейн поневоле ощутила, как благородно и романтично выглядит Родни. Он был бледен, но тверд. — Вы правы, — сказал он, — в гольф я не играю. Однако смиренно надеюсь, что эта замечательная девушка сумеет меня научить. — Ах, я знаю, что вы спросите! — он поднял руку. — Вы спросите, как смеет человек, загубивший свою жизнь, лелеять такую мечту? Но не забывайте, — голос его дрогнул, — Что Уолтеру тревису было под сорок, когда он коснулся клюшки, а через несколько лет он выиграл любительский матч всей Англии. Это верно, сказал Уильям. Да, сказали сыщики, почтительно приподнимая котелки. Мне тридцать три года, продолжал Родни, четырнадцать лет я писал стихи и сомнительные романы. Над божественной игрой я смеялся, если вообще о ней думал, но летом. Я увидел свет. «Аллилуйя!» — хором вскричали сыщики. Однажды меня уговорили попробовать. Презрительно усмехаясь, я взял клюшку, глаза его сверкнули, и великолепно сыграл. Двести ярдов по прямой. Стою, смотрю, и что-то меня укусило. Это была страсть к гольфу. «Так всегда бывает», — вставил мистер Браун. — Помню мой первый удар. Я... — А у меня, не поверите, — подхватил мистер Делленси. — С этой минуты, — продолжал Родни, — я захотел только одного. Но ничего не получалось. После того удара... Он замолчал. Уильям смущенно закашлялся. — Хорошо, — сказал он. — Но почему моя сестра пришла в это, простите, логово? — Очень просто, — отвечал Родни. Только она одна может все ясно и умно объяснить. Таких девушек больше нет, ни единой. Я обошел всех профессионалов, и никто не помог мне. Им не понять артистической души. то для них какой-то полудурок. Они щелкают языком, они говорят «ай-яй-яй». Словом, я не мог выдержать. И тут эта божественная девушка предложила давать мне уроки. Мы пробовали заниматься в клубах, но все так неприязненно смотрят и мы решили перейти сюда, чтобы спокойно работать. Уильям заговорил не сразу. Он медленно мыслил. — Вот что... — сказал он. — Слушайте внимательно. Я задам очень важный вопрос. — Вы готовы жениться на моей сестре? — Жениться? — чуть не в ужасе воскликнул Родни. — Да я недостоин коснуться ее клюшки. У меня гандика больше тридцати, а она... Вышла в полуфинал открытого чемпионата. Нет, Бейтс, я пишу белые стихи, но все-таки не утратил совесть. Конечно, я люблю вашу сестру, я ее так люблю, что у меня бывает бессонница, но я не посмею просить ее руки. Энестезия весело засмеялась. Нет, какой кретин, сказала она. Значит, вот в чем дело. А я-то гадала. Да я люблю вас. Мы сейчас же поженимся. Родни покачнулся. — Не может быть! Может, может! — Энастезия! — Родни! Он сжал ее в объятиях. — Бог знает что, — сказал Уильям. — Столько шума. — Прости меня, Джейн. Я сама виновата. — Нет-нет, да-да, Джейн, Уильям. Он сжал ее в объятиях. Сыщики, записав что надо, посмотрели друг на друга мокрыми глазами. — Сирил! «Реджи!» И они пожали друг другу руки. «Словом, — закончил старичина, — все завершилось хорошо. Гости на свадьбе восхищались полным набором для гольфа, включая двенадцать новых мечей, кепку и ботинки с шипами. То был подарок Джейн и Уильяма. Родни и Энестезия сняли домик рядом с бейцами. В этой четыре гандикап по 10 уродни 18. Анестезия обходится без него. Для матча лучше не придумаешь. Чего не придумаешь? Вот этого. А именно... Я вижу, сказал старейшина, что заботы отвлекли вас от моего повествования. Ничего, я расскажу еще раз. История, которую вы сейчас узнаете, — сказал старейшина, — началась, когда...